Терапевтическое общество Идеология общества непрерывной заботы о вас достигает кульминации в идее, что нужно вас лечить именно в качестве потенциального больного. Требуется поистине верить в то, что большой социальный организм очень болен, и граждане-потребители очень хрупки, находятся все время на краю упадка силы, и утраты равновесия, чтобы повсюду, у профессионалов, в газетах и у моралистов-аналитиков, существовал терапевтический дискурс. Блиштейн-Бланше Я считаю, что анкеты опроса общественного мнения представляют собой необходимый инструмент измерения, который реклама должна использовать как врач, предписывающий анализ и рентгенографию. Специалист рекламного дела. Клиент ищет прежде всего безопасности. Он хочет быть успокоенным, находиться под опекой. Для него вы почти отец или мать, или сын. Наше ремесло близко к медицинскому делу. Мы, как врачи, даем советы, ничего не навязываем. Мое ремесло — это жречество, как ремесло врача. Архитекторы, специалисты рекламного дела, урбанисты, дизайнеры желают быть творцами или, скорее, чудотворцами общественной связи и окружения. Люди живут в безобразии, нужно лечить все это. Психосоциологи тоже хотят быть терапевтами человеческой и общественной коммуникации, так вплоть до промышленников, которые считают себя миссионерами благосостояния и общего процветания. «Общество болеет» — это лейтмотив всех добрых душ, находящихся у власти. «Общество потребления имеет червоточину. Нужно ему дать дополнение в виде души», — говорит Жак Шабан Дальмаз. «Жак Шабан Дальмаз. 1915 -й, 2000 -й, французский политический деятель. Следует сказать, что в очень большой мере соучастниками этого мифа о больном обществе, мифа, который не предполагает никакого анализа реальных противоречий, являются современные медики-интеллектуалы. Они обнаруживают зло на уровне основ, чем объясняется их пророческий пессимизм. Другие профессионалы скорее стремятся поддерживать миф о больном обществе, ссылаясь не столько на органику, в таком случае это неизлечимо, сколько на нечто функциональное, на обмены и метаболизм. Отсюда их динамический оптимизм. Чтобы вылечить общество, достаточно вновь установить функциональность контактов, ускорить метаболизм, то есть еще раз впрыснуть подконтрольную коммуникацию, отношения, контакт, гуманное равновесие, теплоту, действенность и улыбку. Этим они занимаются бодро и с прибылью. Двусмысленность и терроризм заботы Нужно признать глубокую двусмысленность всей литургии заботливости. Это очень точно подтверждает двойной смысл глагола «саликер». С французского «заботиться». Первое. Один смысл он обретает в связи со словом «заботливость». Заботиться о ком-то, удовлетворять, по-матерински опекать. Это смысл явный и самый обычный. Дар. Два. Второй смысл связан со словами «требование». Требование ответа, требовательность, реквизиция. В крайнем выражении «я был затребован для». Этот смысл более очевиден в современном значении «затребовать цифры, затребовать факты». Здесь открыто речь идет о том, чтобы сбить с пути, перехватить, повернуть свою пользу. Это полная противоположность заботы. однако функция всякого институционального или неинституционального аппарата заботы который нас окружает и разрастается общественная информация реклама и так далее состоит в том чтобы одновременно награждать и удовлетворять и соблазнять тайком совращать средний потребитель всегда выступает объектом этого двойного начинания в духе саликер во всех значениях термина в смысле идеологии дара осуществление заботы, являющейся всегда алиби для реального принуждения, каково и созвучно настойчивой просьбе, домогательства и т.д. По-немецки вербен означает добиваться руки, домогаться, сватать, окружать любовной заботой, а также оно означает соперничество, конкуренцию и рекламу, рекламное принуждение. Риторика волшебства и заботы, по причине которой общество потребления и изобилие отмечено особой эмоциональной тональностью, имеет точные общественные функции. Первое. Эмоциональные обработки индивидов, изолированных в бюрократическом обществе в силу технического и социального разделения труда, и в силу параллельного, также тотального бюрократического, технического и социального разделения практики потребления. Второе. политической стратегии, неформальной интеграции, которая минует политические институты и компенсирует их слабости. так же как всеобщее избирательное право, референдумы, парламентские институты предназначены установить социальный консенсус благодаря формальному соучастию, так и реклама, мода, общественные и человеческие отношения могут трактоваться как род вечного референдума, где граждане-потребители вынуждены в каждое мгновение высказываться благожелательно за определенный кодекс ценностей и неявно его санкционировать. Такая неформальная система мобилизации одобрения более надежна. Она практически не позволяет сказать «нет». Правда, избирательный референдум является тоже демократической инсценировкой «да». Можно сегодня заметить во всех странах, что насильственные процессы общественного контроля, репрессивные государственные полицейские принуждения заменены способами соучаствующей интеграции. Прежде всего, в парламентской электоральной форме. затем неформальными процессами принуждения, о которых мы говорим. Было бы интересно проанализировать в этом плане операцию «Общественные отношения», затеянную Publicis снгб в связи с большим социологическим событием, каким было объявление из Бусуа о покупке акций saint -Gobain. Общественное мнение мобилизовано, вызвано в качестве свидетеля, затребовано как психологический акционер в операции. Публика, население под видом демократической информации, оказывается, интегрирована в объективное преобразование капиталистического предприятия как жюри, и через группу Символ акционеров Сангабана она подвержена манипуляции как участвующая сторона. Видно, как реклама, понятая в самом широком смысле, может моделировать и тотализовать общественные процессы, как она может каждодневно и, конечно, еще более действенно заменять собой электоральную систему в деле мобилизации и психологического контроля. Вся новая политическая стратегия рождается на этом уровне. Она сопутствует объективной эволюции техноструктуры и монополистического продуктивизма. Третье — политического контроля, действующего через требования и заботу, который удваивается более интимным контролем над самими мотивациями. Именно здесь глагол «селикюр» обретает свой двойной смысл, и именно в этом смысле обнаруживается террористическая основа всей подобной заботы. Обратимся к прекрасному призеру рекламы, которая заглавлена так. Когда молодая девушка говорит вам, что она обожает Фрейда, нужно понимать, что она обожает комиксы. Девушка — это маленькое пугливое существо, полное противоречий. Однако нам, специалистам рекламного дела, надлежит понять девушку со всеми ее противоречиями, говоря шире понять людей, к которым мы хотим обратиться. Значит, люди не способны себя понять, познать, чем они являются и чего они хотят, но для этого есть мы. Мы знаем вас дольше, чем вы сами себя. Это типичная репрессивная позиция патерналистского аналитика. И цели этого высшего понимания ясны. Понять людей, чтобы быть понятыми ими. Уметь говорить с ними, чтобы быть услышанными ими. Уметь им нравиться, чтобы их заинтересовать. Короче, уметь продать товар, ваш товар. Именно это мы называем коммуникацией. Хитрость торговли? Не только. Девушка не имеет права любить Фрейда, она ошибается, и мы собираемся для ее блага предложить ей то, что она втайне любит. Здесь выражена вся социальная инквизиция, вся психологическая репрессия. В целом, реклама не сознает вещи так ясно. Тем не менее, она приводит в действие в каждое мгновение такие же механизмы человеколюбивого и репрессивного контроля. Вот еще TWA, компания, которая вас понимает. И смотрите, как она вас понимает. Мы не хотим видеть вас одного в номере отеля, неистово нажимающем кнопки телевизора. Мы собираемся все сделать, чтобы позволить вам увезти вашу дорогую половину с собой в ваше ближайшее деловое путешествие, специальный семейный тариф и так далее. Рядом с вашей дорогой половиной вы, по крайней мере, будете иметь кого-то, чтобы изменить цепь действий. Это любовь. Не стоит вопрос о том, чтобы быть одному, вы не имеете права быть в одиночестве. Мы этого не поддерживаем. Если вы не знаете, что значит быть счастливым, мы вас научим. Мы это знаем лучше, чем вы, и подскажем даже способ любви. Ваша половина — это ваша эротическая вторая программа. Вы этого не знали? Мы вас этому также научим, ибо мы тут, чтобы вас понимать, в этом наша роль. Социометрическое соответствие Способность жить в обществе или способность устанавливать контакт, поддерживать отношения, способствовать обмену, интенсифицировать общественный метаболизм — эти качества становятся в нашем обществе знаком личности. отношение потребления расходования моды и посредством всего этого коммуникации с другими становятся одной из важнейших черт современной социометрической личности какую он нарисовал рисман в одинокой толпе Вся система удовлетворения и заботы является на самом деле только эмоциональной функциональной модуляцией системы отношений, где статус индивида целиком меняется. Войти в цикл потребления и мода значит не только окружить себя предметами и услугами в угоду своему собственному удовольствию, но еще и изменить бытие и детерминацию. Это значит перейти от индивидуального принципа, основанного на автономии, характере, собственной ценности я, к принципу постоянного изменения в зависимости от свода правил, где ценность индивида рационализуется, усиливается, меняется. Таков код персонализации, носителем которого не является ни один индивид в себе, но который проходит через каждого индивида в его значащем отношении к другим. Личность, как момент детерминации, исчезла в пользу персонализации. Исходя из этого, индивид не является больше сосредоточенным автономных ценностей. Он не более чем точка пересечения многочисленных отношений в процессе подвижных взаимоотношений. Экстрадетерминированное существо оказывается в некотором роде у себя повсюду и нигде. Оно способно к скорой, хотя и поверхностной, близости со всем миром, Рисман. Фактически оно включено в своего рода социометрический график и постоянно заново определяется на этой странной паутине в этих нитях, которые соединяют А, Б, С, Д, Е, в сеть позитивных, негативных, односторонних и двусторонних отношений. Короче, оно социометрическое существо, определение которого состоит в том, что оно находится на пересечении с другими. Это не только идеальная модель. Имманентность другим, имманентность других управляет всеми формами статусного поведения, значит, всей областью потребления, соответственно, процессу безграничного взаимодействия, где нет, собственно говоря, ни субъекта, индивидуализованного в своей свободе, ни других в сартровском смысле термина, а есть общее окружение, где относительные границы обретают весь свой смысл в силу их дифференциальной подвижности. Такую же тенденцию можно увидеть на уровне предметов-элементов и комбинаторной манипуляции с ними в современных интерьерах. Речь идет, таким образом, на этом уровне интеграции не о конформизме или нонконформизме. В журналистской лексике используются еще постоянно эти термины, хотя они соответствуют традиционному буржуазному обществу, а об оптимальной способности жить в обществе, о максимальной совместимости с другими в различных ситуациях, профессиях, переподготовка, разносторонность возможностей, а подвижности на всех уровнях. Быть универсально подвижным, надежным и разносторонним – такова культура эра human engineering, человеческой инженерии. Итак, молекулы образуются, исходя из множественных балентностей таких атомов, они могут разрушиться, чтобы организоваться заново иначе, и основать большие сложные молекулы. Способность адаптации совпадает с социальной мобильностью, отличной от традиционного возвышения выскочки или человека, продвинувшегося самостоятельно. Теперь не разбивают связи своей индивидуальной траектории, не пролагают свой путь, порвав со своим классом, не сжигают мосты. Речь идет о том, чтобы быть подвижным вместе со всем миром и преодолевать закодированные ступени иерархии, знаки, которые неукоснительно распределяются. Впрочем, не стоит вопрос о том, чтобы не быть мобильным. Мобильность — свидетельство моральности. Она всегда также принуждение к мобилизации. Эта постоянная совместимость является всегда также счетоводством, то есть индивид, определенная как сумма его отношений, его валентности, всегда также подлежит подсчету. Он становится счетной единицей и сам входит в социометрический или политический план-расчет. Испытание и одобрение. Вербунг Унгбиварн. В этой сети тоскливых отношений, где нет больше абсолютной ценности, а только функциональной совместимость, речь не идет о том, чтобы брать на себя ответственность, испытать себя, испытание, биварум, а о том, чтобы найти контакт с другими и получить их одобрение, заботиться об их оценке и о позитивной близости к ним. Мистика одобрения заменила собой повсюду мистику испытания. Цель трансцендентного свершения, существовавшего традиционного индивида, уступает место процессу взаимной озабоченности в том смысле, как мы его выше определили, вербом «каждый заботится и манипулирует, каждый является объектом заботы и манипуляции». Таков фундамент новой морали, где индивидуалистские или идеологические ценности уступают место общей относительности, восприимчивости и связи, озабоченной коммуникации. Нужно, чтобы другие с вами говорили, в двойном смысле глагола «говорить», непереходным, чтобы они адресовались к вам, и переходным, чтобы они на вас реагировали и говорили, кем вы являетесь, вас любили, вас окружали. Мы видели организацию этого в рекламе, которая не стремится, как таковая, не информировать, не даже, по сути, мистифицировать вас, а стремится говорить с вами. Неважно, заявляет Рисман, развлекается ли Джонни с грузовиком или с кучей песка, важно напротив, играет ли он, какая бы игра ни была в добром согласии с Биллом. Доходит до того, что группа меньше интересуется тем, что она производит, чем человеческими отношениями в ее среде. Ее основная работа может состоять в некотором роде в производстве отношений и его постепенном потреблении. В конце концов... Этого процесса достаточно для определения группы независимо от всякой внешней цели. Понятие окружения довольно хорошо резюмирует ситуацию. «Окружение» — это рассеянная сумма отношений, произведенных и потребленных собравшейся группой, присутствие группы в ней самой. Если она не существует, можно ее запрограммировать и произвести индустриально. Это самый распространенный случай. Если выйти за рамки обычного слова употребления и придать слову «окружение» обобщенный понятийный смысл, то оно может служить для характеристики общества потребления в двояком плане. Первое. Целевые и трансцендентные ценности, ценности финальные идеологические, уступают место ценностям окружения, реляционистским, имманентным, бесцелевым, которые исчерпываются в момент отношения, потребляются. Второе. Общество потребления является в одно и то же время обществом производства благ и обществом ускоренного производства отношений. Именно последний аспект составляет его особенность. Производство отношений, имеющее на интерсубъективном уровне или уровне первичной групп еще ремесленный характер, обнаруживает, однако, тенденцию равняться постепенно на способ производства материальных благ, то есть на распространившуюся индустриальную модель. Оно становится тогда в соответствии с той же логикой, если не монополией, то делом специализированных предприятий, частных или национальных, для которых упомянутое производство является социальной и коммерческой основой. Последствия такой эволюции еще трудно заметить. Трудно признать, что производят отношение человеческое, социальное, политическое, как производят предметы, и что начиная с момента, когда оно подобным образом произведено, оно оказывается в такой же степени объектом потребления. Это, однако, истина, и мы находимся только в начале долгого процесса. В качестве примера, Один специалист по сбыту сказал нам, что если бы программа Жескара Дестена была представлена общественному мнению после того, как ей была бы придана форма каким-либо паблисис, с применением методов, которые так хорошо себя показали в деле сен французы, может быть, оказали бы ему ту поддержку, в которой они ему отказали, и добавил. Если подумать о стараниях, употребленных на то, чтобы завоевать благосклонность публики в отношении новой марки «Маленького кусочка мыла», когда приводятся в действие все современные аудиовизуальные средства, то можно удивиться старомодным методом, употребляемым правительством, когда оно хочет продать массе французов свою экономическую и финансовую программу, включающую миллиарды франков. Культ искренности и функциональная терпимость Чтобы иметь возможность быть произведенным и потребленным как материальное благо, как рабочая сила и в соответствии с той же логикой отношения, должно быть освобождено, эмансипировано, то есть оно должно освободиться от всех условностей и традиционных социальных ритуалов. Это конец учтивости и этикета, которые несовместимы с распространением функциональных отношений. Исчезновение этикета не ведет к спонтанности отношений. Они попадают во власть индустриального производства и моды. Тем не менее, эти отношения, хотя и являются противоположностью спонтанности, настойчиво стремятся перенять все знаки последней. Это отметил Рисман в своем описании культа искренности. Последнее означает мистику, наподобие мистики теплоты и заботы, о которой мы говорили выше, или же мистики всех знаков, вынужденных ритуалов, отсутствующей коммуникации. Навязчивость искренности только грустно напоминает, насколько мало существует доверия к себе самим и к другим в повседневной жизни. На самом деле только фантом утраченной искренности неоступно преследует всю дружественность контакта. Это постоянное прямо-из. Это игру и принуждение к диалогу любой ценой. Подлинное отношение утеряно. Да здравствует искренность. Может быть, за этой навязчивостью честных призов Честной, спортивной, эмоциональной, политической игры за простотой великих, прямыми исповедями идолов кино или других областей, за телевизионными кадрами о повседневной жизни королевских семейств, за этим необузданным требованием искренности, как оно похоже на требование к материалу в современной конструкции, скрывается, с социологической точки зрения, огромное недоверие. Безмерная реакция классов, привыкшая к тому, что традиционная культура и традиционные ритуалы, какими бы они ни были, всегда служили для обозначения социальной дистанции. Безграничная навязчивость, сквозящая во всей массовой культуре, — это выражение настроения слоя деклассированных от культуры. Тут присутствует мания оказаться обманутыми, одураченными знаками и снова стать управляемыми, какими они были исторически в течение веков, или же страх перед ученой и церемониальной культурой, или вообще отказ от культуры, отброшенный назад мифом о естественной культуре и непосредственной коммуникации. Во всяком случае, в индустриальной культуре искренности потребляются только знаки искренности. Предположенная здесь искренность не является больше противоположностью цинизма или лицемерия, как это происходит на уровне подлинности и видимости. В области функциональных отношений цинизм и искренность чередуются друг с другом, не вступая в противоречие, в одной и той же манипуляции знаками. Конечно, моральная схема «искренность блага», «деланность зло» действует всегда. Но она не выражает больше реальные качества, а выражает только различия между знаками искренности и знаками деланности. Проблему терпимости, либерализма, сверхтерпимости, permissive society, терпимого общества и так далее можно истолковать таким же образом. Факт, что сегодня некогда смертельные враги разговаривать друг с другом, что крайне противоположные идеологии ведут диалог, что установился на всех уровнях род мирного сосуществования, что нравы смягчаются, все это совсем не означает гуманистического прогресса в человеческих отношениях, большего понимания проблемы и прочего вздора. Это просто означает, что идеологии, мнения, добродетели и пороки будут в конечном счете только материалом обмена и потребления, несмотря на свои противоречия, уравниваются в игре знаков. Терпимость в этом контексте не является более ни психологической чертой, ни добродетелью. Это модальность самой системы. Она предстает как эластичность, тотальная совместимость крайностей моды. Длинные юбки и мини-юбки очень хорошо уживаются. Впрочем, они не означают больше ничего, кроме их взаимного отношения. Терпимость морально дополняет общую относительность функций знаков, объектов знаков, существ знаков, отношений знаков, идей знаков. Фактически мы находимся по ту сторону противоположности фанатизм-терпимость, как и по ту сторону противоположности обман-искренность. Моральная терпимость не более велика, чем раньше. Просто изменилась система и осуществился переход к функциональной совместимости.